Глава сорок девятая «Это то кольцо, посмотрите!» Калашин достал пакетик с кольцом из кармана куртки и положил на стол. «Да, а где коробочка?» Августина взяла пакетик в руки, чтобы рассмотреть его ближе. «Старая такая, с потертыми углами!» Тот, кто обворовал Дашевского, посчитал ее мусором и выкинул. «То есть взял у трупа или убил из-за кольца?» «Вы арестовали его?» «Да, вор арестован. Это ваш участковый Куценко». «Кто? Он же... Страж порядка!» Августина недоверчиво смотрела на него, а Игорю стало реально стыдно. «Выходит, мародер он, раз труп обчистил, а никак не страж порядка», вмешалась Ульянова. «Ну, я так понимаю, убийца льва не он». Вкратце хронология такова. «Дашевский после свидания с тобой, Августина, встретился с женой, Дарьей Городец. Есть свидетель ихней шуточной ссоры в парке неподалеку, от офиса вашего мужа, Алла Моисеевна. Видимо, ссора продолжилась и на рабочем месте. Там Дашевский, предположительно, толкнул жену. Она упала, ударилась затылком об угол стола. «А где был в это время Иосиф?» «Наверное, вышел из здания. Время было обеденное», — ответил Калашин. Далее Дашевский погрузил тело в багажник своего автомобиля, машину поставил на стоянку университета. Сам на городском транспорте приехал в снятую Дарьей городец-квартиру. Скорее всего, за паспортом и кольцом. «Она снимала жилье в доме напротив нашего», — подтвердила Алла. «Поэтому Иосиф узнал об убийстве Льва одним из первых. О подробности мне уже добавила подруга Ирина. Варенина». Спасибо ей за ценного свидетеля. Пожилая женщина с первого этажа вашего дома нам подробно описала внешность предполагаемого убийцы Дашевского. Мужчина вошел в дом около четырех и быстро вышел, а в четыре часа приходящая домработница обнаружила тело. «И кто же он?» «Юрий Петрович Городец, отец Дарьи. Возможно, месть за убийство дочери». «Все понятно, но при здесь наше кольцо?» Августина пожала плечами. «Участковому оно зачем? Ничего не понимаю». «Да он из жадности его прихватил. Что тут непонятного, Авгуша?» Ульянова презрительно поджала губы. «Наверняка своей крали преподнес». «Вы угадали. Подарил сожительнице или подельнице. Так более точно будет. Да, той самой женщине, что приходила к вам с предложением продать квартиру». Эти двое подыскивали подходящие варианты. «Подождите, дамы, мне нужно сделать срочный звонок». Как он мог забыть про машину? Сам же отметил, что при встречах с Натальей видел одну и ту же иномарку во дворе. «Лукин, возьми ручку или так запомни». Он набрал номер следователя из промышленного отдела. «Черная инфинити, госномер 182». «Нет, буквы не помню». «Почти уверен, что эта машина подвозила Квашу к клиентам. Да, оба раза стояла у подъезда, где живут Бенц и Ульянова. ну конечно, за этими мелкими сошками явно рыбка покрупнее. Все, удачи!» Успокоенный, что вовремя вспомнил, Калашин вернулся к женщинам. «Я так понимаю, несмотря на то, что убийцы, льва и его жены найдены, история колечка вас все еще интересует, Игорь Сергеевич». «Правильно понимаете, Алла Моисеевна. Тем более, что тот, кто устроил погром в офисе вашего мужа, его не получил. И рано или поздно придет к выводу, что оно может быть у тебя, Августина. Мне сейчас нужно съездить к сестре, а потом я вернусь сюда. Телефон так и не нашла? Может быть, Мишка взял?» «Нет, я спрашивала. И ты никаких подробностей о семье Дашевских не вспомнила». «Да, он как-то упомянул, что у них с братом была няня. Я уверена, к ней он относился с теплотой. Думаю, когда я звонила на мобильной его маме, Ирине Яковлевне, чтобы сообщить о рождении Миши, ответила мне именно она, няня, но ничего больше не объяснив, тут же отключилась. А потом номер был вне доступа. Я вот вас слушаю. Совсем девочку замучили, Игорь Сергеевич». Алла повернулась к Калашину. «А почему бы не спросить у моего мужа? Откуда он так хорошо знает эту семью, если уж ему известен наследственный диагноз?» «Вы правы, Алла Моисеевна. Наберите его, пожалуйста». Алла согласно кивнула. Калашин смотрел, как она, прижав трубку к уху, все больше хмурится. «Не отвечает?» задал он вопрос. «Алла Моисеевна, что случилось?» Калашин кинулся к побледневшей женщине, которая протягивала ему свой телефон. — Послушайте, — приглушенным голосом ответила та, — Ося, видимо, успел нажать кнопку. Из трубки доносились звуки ударов и громкие стоны. — Ты опять врешь, Биргер? Куда ты его дел? — злово прошел хриплый мужской голос. Ольга все же подумывала позвонить брату. Как-то тревожно было за него, но объяснить себе эту почти что панику она не могла. Уже рассеянно слушая Астахову, та рассказывала о поездке в Европу, из которой вернулась днями. Ольга косилась на свой мобильный, который положила на посудную горку. Нет, забыть он не мог. Просто замотался. Успокаивала она сама себя. Оля, ты меня совсем не слушаешь. Без обиды в голосе, просто констатируя факт, — произнесла Астахова. — Вижу, у тебя что-то еще случилось. Я могу помочь? — Нет, Тамара Ивановна, все в порядке. Просто брат должен был давно позвонить, и до сих пор звонка нет. А у меня тревога на уровне ощущений. Наверное, я себя накручиваю. — Так набери его сама. Он же следователь. Рабочий день не нормирован, он наверняка занят. — Простите, я сейчас... Ольга взяла телефон и вышла из комнаты. После нескольких сигналов вызова Игорь коротко ответил «Перезвоню позже», тут же отключился. Ольга облегченно вздохнула. «Дозвонилась? Ну и хорошо. Не понимаю, что ты так всполошилась. Ты всегда так реагируешь, когда он задерживается или не дает о себе знать? Так нельзя, голубушка. Он взрослый мужчина». «Этот взрослый мужчина?» Однажды избежал смерти благодаря моему звонку. Не остановись он, чтобы достать из куртки телефон, а я названивала ему после такой же вот панической атаки. Не задержись буквально на полминуты, взорвался бы вместе со своей машиной. «Игорь получил множественные переломы, черепно-мозговую травму, но выжил», сказала Ольга и вновь почувствовала, как сбился ритм сердца перед глазами, Появилась туманная пленка, и похолодели кончики пальцев рук. «Оля, да что же это такое? Тебе явно плохо. Где лекарство Что ты принимаешь?» Засуетилась Астахова, а Ольга лишь смогла указать кивком головы направление в сторону кухни. Тамара Ивановна вернулась с настойкой пиона и кружкой воды. «Ничего не нашла больше. Выпей капли, успокоишься. А я знаю, что нужно делать». Ольга смотрела, как Астахова набирает какой-то номер, поглядывая на нее и качая головой. И понимала, что на этот раз беде быть. И она ничего не успеет сделать. «Женя, это Астахова. Срочно нужна твоя помощь. С Ольгой совсем плохо. Она боится, что с братом что-то может случиться. Да, да, с Игорем. И именно сейчас. Что делает? Лежит. Я дала успокоительное. Да, я поняла». «Все сделаю. Хорошо, жду звонка». «Вы с Орловским говорили?» «Но зачем, Тамара Ивановна?» Расстроилась Ольга. «Он даже не знает Игоря». «Знает. Не ведаю, откуда, но они знакомы». «Так, слушай внимательно». «Успокаиваешься. Настраиваешься на брата. Представь его в полный рост. Здорового и сильного». «Зачем это?» — слабо махнула рукой Ольга. «Делай, что говорю, если не хочешь потерять родного человека!» Ее напугал властный тон Астаховой. Она послушно прикрыла веки, вызывая в памяти образ Игоря. «Получилось? Теперь мысленно возведи вокруг него прочный прозрачный защитный купол. Держи его!» Ольга сама не поняла, как просто у нее все получилось. «Вот Игорь стоит один, окруженный толстой прозрачной стеной». А она чувствует, как волна покоя накрывает ее. Тревога уходит, сердце вновь отмеряет ровные удары. — Да, Женя, — Астахова ответила на звонок. — Да, похоже, все в порядке. А что ему угрожало? — А... ну хорошо. — Что это было, Тамара Ивановна? Ольга окончательно пришла в себя. — Что? — Вы с Женей только что спасли Игоря от пули, — «Ерунда какая-то. Пуля. Откуда? Он не ездит на задержание. Он следователь следственного комитета. Ну, не знаю. Спросишь у него сама, Оля. А мне пора. Проводи до выхода. Если ты в норме, конечно». От ее будничного тона, от слегка насмешливой улыбки и прикосновения к плечу, Ольге стало совсем спокойно. «Да кем же ты стал, черт возьми, Орловский?» «Что же ты опять лезешь в мою жизнь?» Мысленно возмутилась она, закрывая за Астаховой дверь».